глава 14 Будильник показывал 6 часов 20 минут утра когда зазвонил телефон Марайки косвик застонала и еще пару секунд была не в состоянии как-то реагировать или двигаться Бетина обняла ее и прижала к себе Бетина даже в полусне могла проявлять силу на что Марайке была способна лишь после душа и двух чашек кофе не снимай трубку — прошептала Беттина. — Не трогай этот идиотский телефон. Тебя просто нет дома. Баста. — Я должна? — пробормотала Марайке, пытаясь освободиться от цепких, как у спрута, объятий подруги и дотянуться до телефона, стоявшего возле кровати на полу. Она двумя пальцами столкнула трубку с аппарата и с полуметрового расстояния бурхнула. — Да? — Бетина подобралась поближе, желая послушать разговор что ей, однако, не удалось, потому что Марайке моментально проснулась и выпрыгнула из постели. Длина телефонного кабеля позволяла ей пройти пару метров по комнате с телефоном в руках. На Марайке была короткая тонкая ночная рубашка, и во время разговора она постоянно отбрасывала с длинные волосы. Бетина, подперев голову левой рукой, смотрела на нее. — Останься со мной, — думала она. — На следующей неделе мы с тобой полетим в Индонезию. Не делай глупостей. Забудь о работе, останься со мной, иначе я сойду с ума. Если я сяду на поезд в восемь, то буду в Берлине, в полицейском президиуме в одиннадцать, сказала Марайке. Бетина снова упала на постель, взяла подушку Марайке и прижала ее к лицу, чтобы подчеркнуть свое отчаяние и глубоко вдохнуть запах подруги. Конечно, сказала Марайке, все, что у меня есть из документов, я привезу она положила трубку и прыгнула в постель легла на бетину отбросила подушку и принялась покрывать лицо подруги поцелуями мне очень жаль миакара но нужно ехать в берлин обменяться информацией совершено убийство маленького мальчика причем почти так же как три года назад убили даниэля доля может быть это не затянется надолго возможно я вернусь через два дня я умру без тебя Беттина посмотрела на Марайки и нежно погладила ее по голове. — Я знаю. Марайкия целовала Бетину долго и страстно. И Бетина обнимала ее так крепко, словно не хотела больше отпускать. Но Марайки уже полностью проснулась, поэтому освободилась из объятий подруги безо всяких проблем. — Не сердись, сладкая моя. Я бегу по душ. Сделаешь кофе? Марайки выпрыгнула из постели и побежала в ванную. Бетина поражалась ее подвижности, которая сохранилась даже сейчас, когда подруге уже под сорок. У нее было такое чувство, что если бы потребовалось, то Марайке без труда смогла бы сделать сальто прямо с края кровати. Гораздо тяжелее, чем подруга, Бетина поднялась с кровати и, накинув домашний халат, отправилась готовить завтрак. Уже через 20 минут Марайке пила свой кофе. Черный, без молока и сахара, обжигающий горячий. В джинсах, блузе и жакете, слегка подкрашенная, с первой сигаретой в зубах, она намазывала тост нутеллой. «С одной стороны, я надеюсь, что это один и тот же убийца», — сказала Марайке, «потому что тогда у нас будет на сто процентов больше информации о нем и вдвое больше шансов определить, где он допустил ошибку. С другой стороны, в таком случае мы сталкиваемся не с отдельным преступлением, а с серийным убийцей, и поэтому дело становится чрезвычайным». Значит, ты останешься в Берлине. Не знаю, без понятия. Сначала я должна посмотреть, как идет расследование и какие данные имеются у моих коллег. Марайки посмотрела на часы и залпом допила кофе. Мне надо бежать, к сожалению. Этот проклятый убийца убивает и наши отношения. С несчастным видом пробормотала битина. Не болтай глупостей. Марайки подошла к подруге и обняла ее. Понимаешь? — Это может стать делом моей жизни, Беттина. Не забывай этого и береги мои нервы. Я вернусь как можно скорее. Она сунула руку под халат Бетины и нежно погладила ее левую грудь. — Я очень-очень верная старая душа, сладкая моя. Марайке поцеловала ее, и Беттина ответила таким поцелуем, словно он был последним в ее жизни. — Чао, Белла, — шепнула мараке взяла сумку и вышла из кухни. — Я позвоню тебе, как только что-то узнаю! — крикнула она уже из коридора. Дверь захлопнулась. Марайки исчезла. — Чао, Белина! — прошептала бетина и налила себе еще кофе.